— Не буду мешать. — Тебе лучше остаться, — заметила Верин. — Вреда не будет, только польза. Судя по словам Моррэйн, тебе требуется совсем небольшая подготовка, и ты поднимешься на ступень к принятым. Найнев мгновение нерешительно постояла, потом твердо мотнула головой. — Благодарю вас за предложение, но я погожу, пока мы не достигнем Тарвалана. — Эгвейн.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 Монотонный голос Верен гипнотизировал, но Эгвин его не слышала. Она и прежде выполняла это упражнение с Морейн. Тогда все было медленно, но Моррин говорила, что побольше практики, и все будет получаться намного скорее. В самой себе она была бутоном розы, красные лепестки туго сложены. Но неожиданно там появилось еще что-то. Свет! Свет давил на лепестки, медленно лепестки раскрылись, поворачиваясь к свету, впитывая свет. Роза и свет стали едины, Эгвейн и свет стали едины. Она чувствовала, как через нее просачиваются наичистейшие его струйки. Она напряглась еще, потянулась еще за большим, и в миг все пропало, и роза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 Ей захотелось, чтобы обучением занималась Моррейн. Найнев даже мерцания не чувствовала, или же она так утверждала. К концу урока в ее глазах читалась решимость, а губы были сжаты так, что Эгвин стала бояться, вдруг там вздумает выбронить Верин. Словно айс седой деревенская кумушка, нарушившая уединение мудрой. Но Верин просто велела найнив, закрыть глаза еще раз, на сей раз без Эгвейн. Эгвейн сидела, поглядывая на двух женщин, то и дело зевая.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 Верен хихикнула, но смех оборвался, едва она посмотрела на Найнев. — С тобой все в порядке, дитя мое? — Если ты себя плохо чувствуешь, я могу. Найнев замотала головой, и Верен кивнула. — Отдых. — Вот что тебе нужно. — Вам обеим. — Мы с вами чересчур много поработали. Вам надо отдохнуть. Амерлин поднимет всех и отправится в путь еще до света. —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 И будто бы не заявив ученицам, что те идут по лезвию бритвы, Верин приветливо добавила «добрых снов» и с этими словами ушла. Эгвейн обняла Найнев и крепко прижала к себе. «Все хорошо, Найнев. Не зачем пугаться. Когда-нибудь ты научишься контролировать». Найнев каркающе рассмеялась. «Я не напугана»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 Верин уделяла двум женщинам из Эммондова луга не больше внимания, чем Морин, чем любая из Асседей. Нельзя сказать, что они были совсем недружелюбными, но, скорее, холодно сдержанными и отчужденными. Эти Айседой словно бы всецело поглощенными своими думами. От их холодности смущение Эгвейн усугублялось и вновь ей припоминались те предания, которые она слышала ребенком. Мама всегда рассказывала ей об Айседой предания, которые были уймой всякого дурацкого вздора, но ни ее мать, ни любая другая женщина с Эммондова Луга не видели Айседой, пока туда не пришла Морейн.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 когда таковые еще существовали в эпоху легенд, но легче от этого не становилось. Не все Айсседы похожи на тех, что в сказаниях, но многие ли похожи и насколько. Айсседы, приходившие в палатку, оказались настолько пестрой компанией, что разобраться в своих мыслях, прояснить свои сомнения никак не удавалось. Алвиарин... Холодная и деловитая, как купец, приехавший закупать шерсть и табак, и удивленная тем, что с в тоже надо заниматься, но согласившаяся с этим, была резка в своих замечаниях, но всегда готова повторить урок заново. Аллана Мосвани смеялась и, занимаясь с двуреченками, много времени говорила об окружающем мире, о мужчинах. Хотя Аллана выказала с точки зрения встревожившейся Эгвин слишком много интереса к Ранду, Перрину и Мэтту, особенно к Ранду, хуже всех оказалась Леандрин, единственная, кто носил шаль. Остальные упаковали их еще перед отъездом из Фалдара. Леандрин сидела, перебирая пальцами красную бахрому, учила мало и вдобавок неохотно.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 Извините, оседой? Робко спросил Эгвейн. Но не видели ли вы Моррин седой? Стройная оседой отмахнулась от девушки и заторопилась дальше по запруженной людьми и освещенной факелами деревенской улицы, окликая кого-то, чтобы были посмотрительнее с ее лошадью. Женщина была из желтой ая, хотя и не носила сейчас шали. Эгвейн знала только это и не больше, даже имени ее не знал. Медо был деревней маленькой, хотя Эгвейн поразилась, поняв, что считает маленькой деревню, не уступающую размером эммонду И чужаков в ней оказалось намного больше, чем самих жителей Лошади и люди заполонили узкие улочки, гурьбой устремившись к пристаням мимо селян, которые бухались на колени, когда мимо них торопливо проходили незамечающие их айсцеды. Режущий глаза свет факелов заливал деревню. Два причала каменными пальцами выдавались в реку Мора, и у каждого была пришвартована пара небольших двухмачтовых судов.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 У левого причала Эгвейн отыскала Анайю. Та следила за погрузкой и подгоняла тех, кто шевелился недостаточно резво. Хотя Анайя и двух слов за раз не говорила Эгвейн, она, казалась отличалась от других, а соседой очень напоминая женщину из родных мест. Эгвейн вполне могла представить ее с тестом на кухне, но другие в эту картинку никак не вписывались». — Она и Асседой. Вы случайно не видели Морейн седой? Мне нужно с ней поговорить. А седой оглянулась с хмурым отсутствующим видом. — Что? А, это ты, дитя. Морейн, нет. А твоя подружка Наньф уже на речной королеве. Мне пришлось собственноручно затолкать ее в лодку, а она кричала, что никуда без тебя не пойдет.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 Она и скривилась и покачала головой, хотя ее внимание по большей части занимали рабочие. Вначале вместе с Ланом исчезла Морин, за ними по пятам Леандрин, а потом пропала Верин, и никто из них и словом ни с кем не обмолвился. Верин даже своего стража не взяла. Томас извелся весь, волнуется, ногти все изгрыз. а из седой... Подняла взор к небу, пребывающая луна, нескрадываемая облачной пеленой, ярко сияла. Нам придется опять призвать ветер, и еще этим Амерлин будет недовольна. Она говорит, что хочет, чтобы мы отплыли в Тарвалан не позже, чем через час, а задержек не потерпит.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 Кому-нибудь, кто не станет надо мной смеяться? Она представила себе, как в эмондовом лугу Аная слушает рассказ дочери о ее затруднениях. Эта женщина ничем не портила такой картины. Аная седай. Рант в беде. Аная окинула девушку задумчивым взглядом. — А, тот высокий юноша из твоей деревни? —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 Должны были вернуть Рок и возвратиться в Фалдер, или же они еще в запустении. Ну, и тут уж ничего не поделать. И я... я не думаю, что они в запустении или вернулись в Фалдер. У меня был сон. Эгвен произнесла эти слова отчасти с вызовом. Как ни глупо это звучало, но сон казался таким реальным. Это был кошмар.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 — Мы поговорим об этом поподробнее на речной королеве. Если ты в самом деле сновидится, я прослежу, чтобы ты прошла обучение, которое Моррен, будь она здесь... — Эй, ты там! — неожиданно рявкнула оседой, и Эгвейн вздрогнула. — Высокий мужчина, который только что присел на бочонок вина, подпрыгнул, несколько других работников убыстрили шаг. Это надо на борт грузить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 отправилась искать лодку, отплывающую на речную королеву.